Часть 1. Пропажа. Глава 1. Белка, белка, белочка, ну иди же ко мне, сколько тебя ждать? Хрупкая девушка повторила этот зов несколько раз. Затем небрежно обмотала шарф вокруг шеи и двинулась от подъезда во двор. Растрёпанные белоснежные волосы развевались за спиной, мелодичный голос разносился по всей округе. Вы так и долго звать будете, прогносавил пьяненький мужичок, плетущийся шаткой походкой к одному из подъездов. На морозе сразу трезвеешь. Идите-ка вы, барышня, лучше домой. Примите ещё пару стопочек на грудь, а там и завите. Ирина тяжело вздохнула. Какой смысл дома искать? Я сама видела, как она через окно на улицу выпрыгнула. Дядька разочарованно махнул рукой и пошаркал дальше, бурча себе под нос: "Вот молодёжь пошла. Нет бы пить в тепле, а они по холоду слоняются, белочек ловят". Ирина может и посмеялась бы над комичностью ситуации, если бы не опаздывала на работу. Теперь же оставалось только задаваться вопросом, почему такое идеальное утро Внезапно пошло коту под хвост, а точнее, кошке. Она зачерпнула свежевыпавший снег носками сапожек и снова вздохнула. Если бы не одна белоснежная бестия, сидеть бы ей сейчас в офисе, попивая горячий кофе и читая утреннюю проду на горечо любимом сайте с говорящим названием Продоман. Но нет, приходится мёрзнуть под снегопадом. и звать пушистую заразу, рискуя застудить горло. Кошка-белка сбежала, когда Ирина открыла окно, чтобы крикнуть привет проходящей мимо бывшей однокласснице. Пока всунула ноги в высокие сапоги с узким голенищем и выбежила на улицу, животное уже и след простыл. Выхода нет, надо топать на работу и отпрашиваться у руководства. Искать драгоценную пропажу, решила Ирина, надеясь, что отпустят её легко. Как никак, сегодня последний рабочий день в этом году, а все свои обязанности она закрыла ещё на прошлой неделе. Правда, пока шла по свежерасчищенным после ночного снегопада улицам, в её душе родилось предчувствие, будто она трижды не ладна, что всё будет совсем не так просто. Закон подлости ещё никто не отменял. И раз именно сегодня ей так нужно уйти, то на работе в лучшем случае ждёт локальный аврал, а в худшем глобальный форс-мажор. Добравшись до офиса, Ирина первым делом тронула ручку двери, ведущей в кабинет руководителя их небольшой компании. Она работала его личным помощником. "Естественно, Евгений Никитович опаздывает", с досадой сказала она и ещё пару раз подёргла ручку, надеясь, что та внезапно поддастся. Увы, проклятая дверь не собиралась никого пускать. У Ирины мелькнула мысль, что надо бы попросить бухгалтера Ниночку, чтобы подменила сегодня, но судьба подкинула очередной неприятный сюрприз. Нина Васильевна появилась во дверях секретарского закутка. И торжественно протянув трубку радиотелефона, сообщила: "Ирусик, привет. Будь человеком. Передару руководству, что я убежала посидеть с племянником. Он внезапно простудился. Если кто будет меня спрашивать, шли всех в следующий год за подснежниками. Конечно, иди. Дети это цветы жизни и всё такое. Я отмажу тебя перед Никитовичем". Ответила Ирина. Неночка просияла и, помахав рукой, с довольной улыбкой улезнула. Ребёнок важнее кошки, подумала Ира. Ничего, сейчас начальник появится, и я тоже уйду. Решив провести время с пользой, она разбудила безшумно почивавший комп и набрала в строке поисковика: "Актуальное, что делать, если пропала кошка?" В первой же попавшейся заметке сначала долго рассказывали, что котейку необходимо в первую очередь искать дома. Увы, но это был не её вариант. Дальше предлагалось ни в коем случае не биться в истерике и не горевать раньше времени. В коридоре зацокала чьи-то каблучки, и Ирина оторвала взгляд от экрана. Оказалось, это подошла старший эксперт, тоже Ирина. В одной руке она несла бутылку вина, а в другой два бокала. Торжественно разместив их на столе, стала наполнять. Хвать работать. Сегодня 31 декабря. Лучше продегустируй со мной подарок от клиентов из Брянска, велела она. Со своей тёской Ирина предпочитала поддерживать видимость тёплых отношений, поскольку та была неформальным руководителем. и принимала решение об увольнении наравне с начальством. «Ну, за то, чтобы мы с тобой были счастливыми, богатыми и любимыми весь будущий год!» провозгласила тост Ирина Эксперт и пригубила вино. «М-м-м, не вино, сказка! Пей до дна, не то я обижусь!» Хозяйке двух телефонов и ключей от всех дверей Пришлось подчиниться, хотя перспективы быть любимой с утра до вечера на протяжении целого года представлялась ей сомнительной. У неё и парня-то 100 лет как не было. Так всё, я побежала. Меня ждут в салоне красоты. Оставляю тебе венцо и свой рабочий телефон, проворковала старшая эксперт и слиняла. Через 10 минут В арсенале Ирины появилась третья переносная трубка радиотелефона. Но это было привычным для неё делом, а вот в пропаже любимицы напротив событий из ряда вон выходящим. Чтобы отыскать животное, вы должны научиться думать как кошка. А для этого двигаться, как она, есть, как она и мяукать, как она. Ирина тихо мяукнула, вживаясь в образ. «Выгните спинку, потянитесь», — гласили следующие слова, и она выполнила инструкцию, чему немало способствовал алкоголь на голодный желудок. «А теперь налейте в блюдце молока и полакайте его языком». Ириша окинула растерянным взглядом стол, ища необходимые принадлежности. В распоряжении были только хрустальная тара и вино, Но если представить, что это молоко и блюдце, то должно сработать, так решила она, а точнее, её затуманенный креплёным напитком разум. Откинув платиновые локоны, она налила бокал до краёв и стала неторопливо окунать в него язык. Офигеть! восхищённо воскликнул Евгений Никитович, появившись в кабинете. Ирина вздрогнула, и расплескала вино прямо на свой новенький брючный костюм. «О, нет!» — застонала она, и принялась промокать салфетками пятно на алой ткани брюк. Мужчина закрыл дверь на защёлку и с решительным видом направился к секретарскому столу. «Да брось! Красное на красном не видно!» посоветовал он, приблизившись и внезапно перейдя на «ты». Я тут подумал, ты у нас так давно работаешь, что заслужила поощрение. Слова начальника прозвучали устрашающе, и Ирина замерла во все глаза, уставившись на него. Да-да, думаю, тебе, как никому другому, будет полезно расслабиться за бокалчиком вина в моей приятной компании. Рука Евгения Никитовича Легла на затылок о торопевшей девушки и принялась неспешно его массировать. Вы, вы чего? Осипшим от испуга голосом возмутилась Ирина и отшатнулась, избавляясь от навязчивого касания. Мужчина опёрся обеими руками о её стол и устрашающе нависнув, пообещал: "Поедем ко мне, и я сделаю так, что тебе будет что вспомнить в эту новогоднюю ночь". Ирина моментально протрезвела и отодвинулась подальше. Евгений Никитович, как вы можете? У вас жена в роддоме лежит на сохранении. Босс состроил кислою физиономию. В наших с ней отношениях давно пора поставить точку. Ирунчик, поверь, мой брак давно себя изжил. Я хочу начать новую жизнь. Ты ведь поможешь мне, правда? Ирина слышала много историй об отношениях подруг с женатиками, но никогда не думала, что сама окажется объектом внимания одного из них, причём что ещё хуже, собственного босса. Можете меня уволить, но я с вами никуда не поеду, зло прошептала она, поднырнув под его руку, подбежала к двери и демонстративно её распахнула. Значит, нет. Нет. — отрезала Ирина. — Женатые мужчины находятся в моем личном стоп-листе. Зло прищурив глаза, Евгений Никитович подхватил портмоне и, уходя, распорядился. — Сегодня остаешься до последнего сотрудника и закрываешь офис. — Да, и на премию в будущем не рассчитывай. Когда он ушел, Ирина упала в кресло и схватилась за голову. Искать пропавшую кошку она теперь сможет только вечером. А кроме того, ей светят срочные поиски новой работы. Немного успокоившись, она обошла всех сотрудников, кто еще был в офисе, и сообщила, что начальство свалило, и все могут последовать его примеру. Народ засуетился, но потом решил отметить праздник и поздравить друг друга. Благо, был и повод, и возможность. Но Ирине совершенно не хотелось изображать радушие после всего, что произошло с утра. Она пожаловалась на головную боль и сбежала в свой секретарский закуток. Ну, а поскольку всё равно предстояло искать новую работу, то она не видела смысла особо стараться на этой. Лучше было почитать, что там новенького появилось в обновлении ху любимых авторов. Но когда Ирина зашла на литературный портал, у неё глаза разбежались. Так много проды добавилось в книгах, которые она читала. Как это часто бывает, на одном из романов она залипла и забыла обо всём на свете, пока не дочитала написанный фрагмент до конца. Даже не заметила, как пролетел час. Пора было прогуляться по офису и поторопить тех, кто ещё не ушёл. Но сначала Ириша двинулась к большому залу, где были оборудованы места для переговоров с клиентами. Одна из стен там была полностью стеклянной, из-за неё открывался волшебный вид на заснеженный город. Ирина долго стояла, прислонившись спиной к металлическому поручню и мечтая, что когда-нибудь и у неё будет любовь, как в романе. что когда-нибудь и ей кто-нибудь вскружит голову неординарными поступками. Увы, увы, до сих пор ей все больше попадались ленивые и прямолинейные парни, которые не могли придумать ничего романтичного, даже если хотели. «Ирина, вот ты где!» — запыхавшись, проговорила старшая менеджер по продажам. «Все, я тоже ухожу!» Ты последняя осталась. Можешь закрывать офис. Хозяйка пропавшей кошки обрадовалась, наконец-то. Но, как назло, решила перед уходом посетить дежурную женскую комнату. Там-то её и ждал очередной неприятный сюрприз протекающая труба с холодной водой. Ирина попыталась найти в офисном здании ответственного за это безобразие, но безрезультатно. Поговорила по телефону с руководителем И тот велел вызвать сантехника за счёт фирмы. Делая первые звонки, она подбадривала себя тем, что сейчас приедет человек, который разбирается в трубах и знает, как тут всё починить. Ну куда там, пришлось зрядно поволноваться, прежде чем нашлась фирма, готовая выехать на срочный вызов в канун Нового года. Пока Ирина ждала мастера, Подумала, что если бы была героиней фильма, то сейчас приехал бы обворожительный мужчина с рельефной мускулатурой и влюбился бы в неё с первого взгляда. Увы, она не была героиней фильма, и на вызов приехал хоть и симпатичный, но глубоко и безнадёжно женатый сантехник. В общем, фильма не получилось, а ко всему прочему ещё и руководитель обругал Он позвонил в офис поинтересоваться, устранена ли протечка, и пришёл в ярость, узнав, сколько денег Ирина потратила на мастера. В качестве же новогоднего подарка лишил её честно заслуженных годовых, премиальных.